Книга вторая. Болотные солдаты. Глава первая. Начало марта на Волховщине ничем не предвещало будущей весны. Стояли крепкие, особенно по ночам морозы, держались зимники, по ним снабжалась вторая ударная. Ее коммуникации растянулись уже до двух сотен километров. Снег на проложенных в лесу и среди замерзших болот путях утаптывался с января. Только прикатать его из-за сильных холодов было трудно. Он стал подобен песку, забивал дорожные кольи, в нее буксовали армейские зисы и полуторки, увязали санитарные повозки и собачьи упряжки. Очистив от захватчиков огромную территорию, армия так растянула боевые порядки, что наступать сплошным фронтом было невозможно. Правда, с момента прорыва армия постоянно пополнялась боевыми подразделениями, их командующий фронтом снимал с позиций других армий, где наступление застопорилось, но и у этих дивизий таяли силы. К началу марта Клыковцы только продавили немецкую оборону по нескольким направлениям. Попытки 52-й и 59-й армий расширить горловину к югу и северу от Мясного Бора яростно отбивались гитлеровцами. Железнодорожные станции Полисте под подберезье на участке чудово новгород Все еще были в руках врага. Большие надежды вселил в командование Второй Ударной армии и Волховского фронта прорыв вражеской оборону Красной Горки, в результате которого 80-я кавалерийская дивизия и 1110 й Стрелковый полк вышли на ближний подступ к Любане. И и Клыков расценили этот прорыв как серьезный шаг к окружению и уничтожению чудовской группировки фашистов. До Любани оставалось всего 5 километров, но противник незамедлительно выдвинул мощные заслоны автоматчиков, перебросил артиллерию на опасные участки, применил авиацию. Гитлеровцы собрались силами и отбросили наши подразделения от Красной Горки. 1 марта Гальдер записал в дневнике. «Группа армии Север. Части противника, вырвавшиеся вперед в направлении Любани, отрезаны нашими войсками». Но 80-я КАВ-дивизия и полк оказались не только отрезанными от основных сил армии, они остались без боеприпасов, продовольствия и фуража, их тылы не успели войти в прорыв, не было и связи, маломощные радиостанции не дотягивались до штаба армии. По приказу генерал лейтенанта Клыкова были предприняты попытки прорвать гитлеровскую оборону в районе Красной Горки и восстановить связь с теми, кто оказался в окружении подошли остальные полки 327-й дивизии, 22-я стрелковая бригада и отдельный танковый батальон. Красноармейцы вновь и вновь бросались на позиции немцев, однако прорвать их было невозможно. Гитлеровцы, перебросив из-под Ленинграда части 212-й пехотной дивизии, ряд отдельных артиллерийских, минометных и саперных частей и подразделений, оказывали упорное сопротивление. Между тем положение 80-й КАВ-дивизии и 1110 стрелкового полка продолжало ухудшаться. Небольшие запасы питания, которые имелись при кухнях, а также у бойцов и командиров, кончились. Не было фуража, люди и лошади голодали. Напрашивалось единственно возможное решение – ударом с тыла прорвать оборону противника и выйти на соединение с основными силами армии. Командир в дивизии полковник Поляков так и поступил, В ночь на 8 марта войска начали выход. В голове главных сил двигались параллельно друг к другу два передовых отряда – Ковполк и усиленный стрелковый батальон. Они, подойдя с тыла к обороне противника в 3-4 километрах к западу от Красной Горки, внезапной атакой прорвали ее и соединились с войсками армии. Активные боевые действия в районе Красной Горки, то затухая, то разгораясь с новой силой, продолжались до половины марта. Сюда были брошены значительные силы Второй ударной армии. Еще 26 февраля ставка в категорической форме потребовала от командования Волховского фронта выйти на Октябрьскую железную дорогу и не позднее 5 марта ликвидировать чудовскую группировку противника. Для решения этой задачи создавалась ударная группа, в которую включались войска, действующие вместе прорыва, а также потянутые из глубины. Группа усиливалась танками и артиллерии. Одновременно подобные группы создавались в других армиях. Ударная группа 59-й армии нацелилась на перехват Ленинградского шоссе и железной дороги севернее Спасской полисти. В 4-й армии создавалась группа для действий навстречу 2-й ударной армии. Для оказания помощи Волховскому фронту в предстоящем наступлении Ставка дала указание Ленинградскому фронту нанести удар не позднее 1 марта силами 54-й армии навстречу Второй ударной армии. Намечалось усилиями двух фронтов ликвидировать Любанско-Чудовскую группировку противника. Генерал армии Мерецков выдвинул перед Ставкой ВГК два варианта решения судьбы Второй ударной армии. Он просил Верховного главнокомандующего усилить фронт хотя бы еще одной армии, обещанной ему, кстати, еще в декабре прошлого года при создании Волховского фронта. Этот вариант давал возможность использовать уже достигнутые результаты и закончить операцию до конца зимней кампании, пока не началась распутиться. Ставка не возражала против этого, но и резервов Мерецкову не выделяла. Предусматривалось также отвести вторую ударную из занятого ею района и при благоприятной обстановке искать решение оперативной задачи на другом направлении. И Клыков, и Мерецков склонялись к этому решению, если не получат подкреплений. Они считали это единственно верным оно гарантировало сохранение сил армии и удержание плацдарма на западном берегу Волхова. Как нежелательная альтернатива существовал, увы, и третий вариант – перейти к обороне на достигнутых рубежах, переждать распутицу и, накопив силы, начать наступление. Но этот план таил в себе большую опасность. Было совершенно ясно – оставление армии в лесисто-болотистой местности при легкоуязвимых коммуникациях может привести к срыву снабжения ее необходимым и даже к окружению, так что полагаться следовало только на два варианта: новые резервы или отход к Волхову. Резервов уставки ВГК не было, но сталинский приказ единым и мощным ударом оставался в силе. И вторая ударная армия, находившаяся в постоянном наступлении уже около двух месяцев, истекая кровью, продолжала драться с гитлеровцами, оттягивая от Ленинграда все новые и новые силы противника. Ни Клыков, ни Мерецков, ни сам Верховный главнокомандующий не знали, что в эти дни в ставке Гитлера проходило совещание в присутствии командующего группы армии Север фон Кюхлера, и педантичный Гальдер вечером 2 марта записал в дневнике. Принято решение перейти в наступление на Волхове 7 марта до 12 марта, авиацию сосредоточить в период 7-14 марта. Фюрер требует за несколько дней до начала наступления провести авиационную подготовку, бомбардировка складов и войск в лесах бомбами сверхтяжелого калибра. Завершив прорыв на Волхове, не следует тратить силы на то, чтобы уничтожить противника. Если мы сбросим его в болото, это обречет его на голодную смерть. Красноармейцы командиры, политруки и комиссары, пехотинцы, лыжники, танкисты, саперы, артиллеристы, военные врачи и санитары – и подавно не знали, что в эти мартовские дни судьба решается в двух ставках. Они знали одно – впереди Ленинград. Они знали, что там ежедневно умирают от голода тысячи мирных жителей. Бойцы понимали – да, им, солдатам, сейчас тяжело, но многократно тяжелее женщинам, детям и старикам осажденного города. И надо совершить невозможное, чтобы облегчить их участь. И бойцы – Жертвовали собой у Дубовика и Новой Керести, у Червинской луги и в Дицка, умирали в глубоких снегах, заваливших неизвестные для них прежде деревни Луг и Русское Веретье. Клыковцы мужественно исполняли солдатский долг и делали это без громких слов, с полным осознанием необходимости их сверхчеловеческих усилий. Надвигалась первая военная весна, еще сердились по ночам морозы, но в полдень все сильнее пригревало солнце и вторая ударная продолжала наступать.